Глава 17 Двадцать один час, 24 минуты. Тидиан проснулся внезапно, в поту, с колотящимся сердцем, и удивился свету ставнями. Мгновение назад он был слеп, бежал по лабиринту, натыкался на стены, попадал в тупики, ориентировался по звуку собственных шагов, трогал камни, бился макушкой о своды. Он бежал за своим мечом, морок какав 2015, Почти остановил его у жолоба, не сумел задержать и полетел вслед за ним в черную дыру, живой, зрячий. В конце коридора мерцал свет. Золотые плоды, сокровища. Золотые плоды титана Атласа, хранимые гиспиридами. Десять жеребцов везли по небу огненную колесницу, нагруженную, как Мерседес бенс в рыночный день. В корзинах лежали золотые плоды. Тысяча солнц. Он хотел схватить одно, почти коснулся его пальцем, Во всяком случае, так ему показалось, и тут все погасло. Он вглядывался в темноту, но ничего не видел. Он снова бежал по коридорам, тупикам, попадал в карманы. Может, он не ослеп? Может, снаружи все так же сияет солнце? Вдруг за дверью есть свет, и он, наконец, перестанет натыкаться на препятствия, чувствовать боль, плакать, истекать кровью, ощущая ее вкус и жар, но не ведая, красного ли она цвета, возможно. Заухала сова. Сердце Тидиана постепенно успокаивалось. Голос птицы он слышал наяву, не во сне, это точно. Под окном. Крик разбудил его и спас. Мальчик долго сидел на кровати, обнимая мяч. Это был сон. Всего лишь сон. Мяч никуда не делся. Ему до ужаса хотелось крикнуть «мама», но он сдержался. «Ты уже большой!» Из гостиной доносилась музыка. Взрослые разговаривали. «У них гость!» Сова улетела. Наверное, кто-то ее спугнул, или она отправилась спасать других детей. Тидиан успокоился и заснул.